Глава 11 Празднество в честь Бея. В южных областях Франции с их древней культурой исторические замки, избежавшие разрушения, попадаются очень редко. Только кое-где еще высится на склоне холма старое аббатство с ветхим, готовым развалиться фасадом, с дырами вместо окон, зияющим отверстием наверху, в которое видно небо. Такой памятник времен крестовых походов и судов любви готовый превратиться в труху под палящими лучами солнца, совершенно безлюден. Между его камнями давно не ступала нога человека, там не вьется плющ, не растет акант, там пахнет сухой лавандой и другими душистыми травами. Суды любви в средневековом Провансе, Собрание кавалеров и дам, судивших о вопросах рыцарской любви, Поэзии, этикеты. Примечание редакции. Среди всех этих развалин замок Сен-Роман составляет исключение. Если вы путешествовали по югу, вы его, конечно, видели, и сейчас снова его увидите. Расположен замок между Валансом и Монтолимаром, там, где железная дорога вьется вдоль крутых берегов Роны, у подошвы плодоносных холмов Бома, Ракуля и Меркюроля, по раскаленным землям Эрмитажа, покрытым на протяжении пяти миль тесно прижавшимися друг к другу виноградными лозами. плантация кудрявых виноградников – спускаются чуть ли не в самую реку с ее зелеными берегами и множеством островков, похожие в этом месте на рейн около Базеля, но озаренную ярким солнцем, которого лишен рейн. Сен-Роман стоит на другом берегу реки, и несмотря на то, что он то появляется, то исчезает, словно видение, несмотря на то, что поезд мчится на всех парах, словно стремясь на каждом повороте, не зринуться в рону, замок так огромен, так превосходно вырисовывается на противоположном берегу, что он будто следует за бешеным бегом поезда. И в вашей памяти навсегда запечатлевается это здание итальянской архитектуры в три невысоких этажа с возвышающейся над ними террасой, окруженной небольшими колоннами, лестницей, балюстрадой, и два павильона по бокам под черепичной кровлей. Под этим зданием пенятся водопады, тянется сеть посыпанных песком и поднимающихся вверх дорожек, видняются длинные буковые аллеи, в конце которых белая статуя выделяется на фоне голубого неба, как в ярко освещенном окне. В верхней части парка, среди обширных лужаек, насмешливо поблескивающих на жгучем солнце своей изумрудной травой, гигантский кедр раскинул свои ветви с зеленой хвоей, бросая черную волнистую тень. Его экзотический силуэт у входа в это старинное жилище, какого-нибудь откупчика времен Людовика XIV, напоминает испаринского негра с зонтиком, охраняющего от солнца вельможу. От Валанса до Марселя по всей Ронской долине идет слава о сен роман де белек как о волшебном замке. И действительно, этот зеленый оазис с чудесными струящими соводами — настоящая феерия среди выжженной мистралем местности. «Когда я разбогатею, мама, — говорил еще ребенком, — Жансуле своей матери, которую он боготворил, «Я подарю тебе всем роман де беллек А так как жизнь этого человека казалась притворением в жизнь сказки из «Тысячи одной ночи», так как все его желания, даже самые безумные, осуществлялись, все даже самые чудовищные химеры ползали перед ним и лизали ему руки, подобно покорным домашним псам. То, в конце концов, он купил замок Сен-Роман и подарил его матери, заново обставил его и реставрировал, не пожалев средств. Хотя с тех пор прошло уже десять лет, старуха все никак не могла привыкнуть к этому роскошному замку. «Ты подарил мне дворец королевы Иоанны, дорогой мой Бернар, писала она сыну. У меня не хватит духу в нем жить. И действительно, она жила не там, а поселилась в домике, предназначенном для управляющего, в новом строении, расположенном на окраине великолепного поместья, чтобы быть поблизости от служебных помещений, фермы, овчарни и маслобойни, за которыми расстилался необозримый деревянский простор. Скирды хлебов, оливковые деревья, виноградники. В большом замке она чувствовала бы себя пленницей, заключенной в одном из тех заколдованных дворцов, где среди безоблачного счастья вами внезапно обладевает сон, который длится целое столетие. В домике управляющего эта крестьянка, которая никак не могла свыкнуться с огромным богатством, пришедшим так нежданно, слишком поздно, и из неведомого далека чувствовала себя связанной с живой действительностью. Суетня работников, выгон в поле и возвращение скота, хождение его на водопой возвращали ее к сельской жизни. По утрам ее будили привычное пение петуков и резкий крик павлинов, и она еще до рассвета спускалась по винтовой лестнице домика. Она считала себя только верным стражем этого роскошного поместья, которое она берегла для своего Бернара, желая в хорошем состоянии вернуть его сыну, когда тот, сочтя себя уже достаточно богатым и присытившись жизнью у турков, возвратится, как он обещал, и будет жить с ней под сенью деревьев Сен-Романа. С какой неустанной заботливостью и вниманием осуществляла она свой надзор. В предрассветном тумане работники фермы слышали ее хриплый глухой голос ⁇ Поливье, Пейроль, Одибер, вставайте, уже 4 часа ⁇ Затем старуха бежала на кухню, в это огромное помещение, где заспанные служанки разогревали похлебку на ярко горевшем и весело потрескивавшем сушнике. Ей подавали маленькое блюдо из красного марсельского фаянса до краев, наполненное вареными каштанами. Этот незатейливый завтрак прошлых лет она ни за что не променяла бы ни на какой другой. И вот уже снова большими шагами продолжала она свой обход с огромной связкой ключей у пояса, с тарелкой в руке и с неизменной прялкой под мышкой. Она пряла целый день, даже когда ела каштаны. Мимоходом старуха заглядывала в еще темную конюшню, где лошади грузно топтались на месте, в душный хлев, из которого к ней нетерпеливо тянулись морды телят. Первые лучи солнца, скользившие по фундаменту каменной кладки, подведенному под нас и парка, ласкали старую женщину, которая, несмотря На свои 70 лет бежала по росе с легкостью молодой девушки, тщательно проверяя каждое утро все богатства поместья, желая убедиться, целы ли все статуи и вазы, не повалены ли посаженные в строгом порядке столетние деревья, не сякла ли вода в родниках с шумом стекавших в свои водоемы. В полдень, под жарким, словно гудящим, и трепещущим солнцем, на посыпанной песком аллеи у белой стены террасы вырисовывался длинный, сухой и тонкий, как ее веретено, силуэт старухи, подбиравшей упавшие ветки, обламывавший неаккуратно подстриженный кустарник, невзирая на жгучие лучи, скользившие по ее жесткой коже, как по камню старой скамьи. К этому времени в парке появилось еще одно человеческое существо, но менее деятельное, менее шумное. Человек этот, несчастный, сгорбленный, неопределенного возраста, спотыкающийся с несгибающимися ногами, с бессмысленным выражением лица, никогда не произносящий ни одного слова, двигался, еле волоча ноги, держась за стены, за балюстрады. Когда он уставал, то испускал жалобный крик, обращенный к постоянно сопровождавшему его служителю, который помогал ему примоститься, присесть на ступеньку, где он и оставался целыми часами неподвижный, немой, с разинутым ртом и моргающими глазами, убаюкиваемый монотонным стрекотанием цикад. «Жалкое человеческое отребье на фоне сияющей природы». Это был старший, брат Бернара Жансуле, любимое детище отца и матери, умница, краса, надежда и гордость семьи торговца гвоздями, для которой, как для многих семей на юге, право старшинства было правом священным. Пойдя на все жертвы, родители послали в Париж этого красивого, честолюбивого парня, покорившего сердца всех местных девушек, видевшего в своем воображении чуть ли не генеральские палеты. После того, как Париж в течение десяти лет трепал, калечил, выжимал в своем гигантском чане этот яркий лоскут юга, после того, как он обжег его всеми своими кислотами и выварил во всей своей грязи, он превратил его в отребье, в никому не нужный хлам, в отупевшее, Парализованное существо, из-за которого отец умер с горя, а мать продала все в доме и вынуждена была пойти на подъенную работу к состоятельным людям. К счастью, когда это жалкое существо, выброшенное парижскими богадельнями, возвращенное на родину отделом общественного презрения парижского муниципалитета, попало в бур сент ан Бернар, Тот, кого звали младшим, как водится на юге, в полуарабских семьях, в которых старший сын всегда носит фамилию отца, а родившийся последним именуется младший, был уже в Тунисе, начал богатеть и регулярно посылал деньги в родительский дом. Но какие угрызения совести терзали бедную мать, обязанную всем даже жизнью и материальным благополучием, несчастного больного, этому крепкому и мужественному сыну, которому отец и мать никогда не проявляли нежности, который с пятилетнего возраста стал у них подручным, потому что он был силен, потому что он был уродлив и потому что он лучше всех в доме умел торговать старыми гвоздями. О, как бы ей хотелось иметь подле себя своего младшего, как-нибудь отблагодарить его за все сделанное им добро, оплатить свой долг перед ним нежностью и материнской лаской, которых она его лишила в детстве. Но так уж повелось, что, имея королевское богатство, терпишь и все заботы и печали, отягчающие жизнь королей. Бедная старуха Жансуле среди всей своей роскоши походила на настоящую королеву, которой по контрасту с ее высоким положением, знакомые длительные изгнания и жестокая разлука и тяжкие испытания. Один из сыновей навсегда впал в детство, другой был далеко, писал урывками, поглощенно своими крупными делами, постоянно обещал приехать и не приезжал. За двадцать лет она видела его только один раз в водовороте празднеств В честь посещения беем Сен-Романского замка среди вереницы экипажей лошадей, среди нескончаемых фейерверков. Потом он уехал следом за своим государем, едва успев обнять старушку-мать, и от великой, столь нетерпеливо ожидаемой радости у нее осталось лишь несколько газетных снимков, на которых изображен был Бернар Суле, приехавший в свой замок вместе с Ахмедом, и представляющий ему свою старую мать. Так и семейные события в жизни королей и королев служат материалом для газетных иллюстраций. И еще остался привезенный с другого конца света ливанский кедр, огромное дерево, доставка которого оказалась такой же хлопотливой и дорогостоящей, как если бы это был не кедр, а обелиск и потребовала огромные затраты человеческих и лошадиных сил. Водворенный здесь в память посещения этих мест монархом, Кедр на долгое время нарушил нормальную жизнь окружающих деревьев. Теперь ее сын опять приехал. Она знала, что на этот раз он пробудет во Франции несколько месяцев, а может быть останется здесь навсегда, и надеялась, что ей удастся побыть вдвоем со своим Бернаром. И вот в один прекрасный вечер он прибыл во всем блеске своего могущества и великолепия в сопровождении толпы графов, маркизов и всяких знатных парижских господ, заполнивших вместе со своими слугами два больших экипажа, которые были посланы за ними на маленькую железнодорожную станцию «Жифас» расположенную по ту сторону Роны. «Да обнимите же меня, матушка! Не стыдитесь крепко прижать к сердцу сына, которого вы не видели столько лет. Это все наши друзья, маркиз де Монпавон, маркиз де Буал Андри. Теперь уж не те времена, когда я приводил к вам маленького Кабасю и Бомпена, Жан-Батиста, и просил угостить их бобовой похлебкой. С господином де Жери вы, конечно, знакомы, Позвольте вам представить моего старого друга, Кардальяка. Вот и вся первая партия гостей. Но приедут еще. Приготовьтесь к страшной суматохе. Через четыре дня мы будем принимать Бея. «Опять Бей!» — в ужасе воскликнула старуха. «Я думала, он умер». Жансулей и его гости не могли удержаться от смеха при виде ее забавной растерянности комизм, который еще усиливал южный акцент старуси. Это другой бей, матушка, беи не переводятся на свете. К счастью, черт возьми, не беспокойтесь, на этот раз. Вам не предстоит столько хлопот. Мой друг Кардальяк взял на себя все уладить. У нас будут пышные празднества. А пока берите подавать обед и приготовьте комнаты. Наши парижские гости очень устали. «Все готово, сынок», — ответила старуха, строгая и прямая, в чипце из тонкого полотна с пожелтевшими оборками, с которым она не расставалась даже в дни больших праздников. Богатство нисколько ее не изменило. Она оставалась все той же крестьянкой Ромской долины, независимой и гордой, не похожей на притворно смиренных поселянок, которых изображал Бальзак, и слишком прямодушной, чтобы кичиться своим состоянием. Единственным предметом ее гордости была возможность показать сыну, с какой бесконечной заботливостью она выполняла обязанности управляющего. Нигде ни пылинки, ни малейшего признака плесени на стенах, великолепно обставленный Нижний этаж, гостиная с обитой переливчатым шелком мебелью, освобожденной в последнюю минуту от чехлов. Длинные летние галереи, выложенные мозаичными плитами, прохладные гулки, которым диваны в стиле Людовика XV, изогнутые, обитые цветистым штофом, придавали с некоторым игривым кокетством старомодный вид. огромное столовое, украшенная растениями и цветами, и, наконец, бильярдная с рядами блестящих шаров слоновой кости с люстрами и щитами, увешанными оружием, вся анфилада этих апартаментов с настежь раскрытыми стеклянными дверями, выходящими на величественное крыльцо, предстала во всем своем блеске перед гостями на фоне чудесного ландшафта под лучами заходящего солнца. Безмятежная, полная невыразимой прелести природы отражалась в стенных зеркалах и в полированной или покрытой лаком деревянной обшивке с той же отчетливостью, с какой снаружи в зеркале водоемов повторялись тополя, склонившиеся друг к другу и лебеди, плывущие в тихую заводь. Обрамление было столь прекрасно, общий вид столь грандиозен, что кричащая безвкусица роскоши исчезала, становилась незаметной для самого прихотливого глаза. «Неплохой материал», — заявил Кардальяк, с моноклем в глазу, опустив поля шляпы. Он уже обдумывал мизансцены. Высокомерная мина Монповона, который вначале был очень шокирован чипцом, встретивший их на крыльце старухи, сменилась снисходительной улыбкой. Материал был бесспорно неплох, так что их друг Жансуле, под руководством людей со вкусом, сможет устроить берберийскому владыке довольно приличный прием. Весь вечер только об этом и толковали. Опершись локтями на стол в роскошной столовой, разгоряченные от выпитого вина и обильного обеда, они взвешивали и обсуждали каждую мелочь. Кардальяк, человек широкого размаха, уже составил план. Прежде всего, полная свобода действий, не так ли, на бок? Полная свобода старина, и пусть толстый Эмерлинг лопнет с досады. Директор театра поделился своими планами. Для каждого дня празднеств — особое развлечение, совсем как во, когда Фуке принимал Людовика XIV. Николай Фуке, 1615-1680, суперинтендант финансов, использовавший свое положение для беззастенчивых махинаций и сделавшейся самым богатым человеком Франции. Чувствуя неприязнь молодого короля Людовика XIV, Фуке попытался задобрить его. Он устроил в Во, в своем роскошном летнем дворце, празднество в его честь, 1661. Однако чрезмерная роскошь празднества только обострила зависть и гнев короля. Вскоре Фукея был арестован и осужден. Примечание редакции. Первый день комедия, второй провансальские увеселения, фарандола, бой быков, национальная музыка, третий. Охваченный директорским азартом он уже сочинял программы и афиши, между тем, как Буал Андри Засунув руки в карманы, откинувшись на спинку стула, спал с сигарой в уголке ухмыляющего сорта, а маркиз де Монпавон, стараясь не выйти из рамок приличия, все время расправлял плечи, чтобы не заснуть.